Глава семнадцатая. Он лежит на моей кровати, неподвижный, бледный, как полотно. По его идеально выбритому лицу стекают капли пота. На плече зияет разрыв на дорогой ткани пиджака, из которого сочится что-то темное и густое, что явно не является человеческой кровью. Вот чёрт! Выдыхаю я, и это единственное, что приходит в голову. Вот настоящий конкретный чёрт на моей кровати. Мозг отказывается работать. Что делать? Вызвать скорую?、Э, здравствуйте. У меня здесь чёрт с пробитой аурой истекает чем-то. Приезжайте и захватите с собой священника и экзорциста. Они могут пригодиться. Нет, это не вариант. Я мечусь по комнате. Ладно, ладно, ладно. Бормочу я сама себе. «Видимо, на работу сегодня можно не идти. Демьян же не будет против. Он сам завалился ко мне, я здесь ни при чём». Выбегая на кухню, с грохотом открывая шкафчик, хватаю первую попавшуюся кружку и набираю воды. Потом несусь в ванную, срываю с полки аптечку. Сердце колотится, как сумасшедшее. Из комнаты Кати выглядывает заспанный Вадик. «Лик, ты чё как ужаленная носишься? Случилось чё?» «Скройся!» – взмахиваю рукой и захлопываю дверь в спальню. Прижимаю спиной к холодной стене и смотрю на Демьяна. Я не знаю, как лечить духовные раны, но выглядят они как обычные. А разве они не должны быть скрыты? Что могло разорвать его плоть? Вопросы все прибывают, а ответов не намечается. Надо что-то делать. Ставлю воду на тумбочку, открываю аптечку, пластыри, бинты, зеленка. Смешно. Но я должна попытаться, Демьян. Демьян, слышишь меня? Осторожно трясу его за здоровое плечо. Он не реагирует. Его дыхание хриплое, прерывистое. Мне нужно понять масштабы катастрофы. Видимых ран, кроме того, пятна на плече вроде бы нет. Но он в пиджаке, в брюках, в рубашке. Все это надо снять. Мысленно костерю себя, на чем. Свет стоит, но выбора у меня нет, и я должна помочь. Расстёгиваю его пиджак, с трудом стаскиваю его с Демьяна, рубашка, пуговицы отказываются поддаваться дрожащим пальцам, и в конце концов я с раздражением дёргаю, и они с тихим щелчком разлетаются по комнате. Отбрасываю бесполезный кусок ткани, потом ремень, брюки. Через пару минут Демьян лежит на моей постели В одних чёрных трусах, боксерах, и я могу оценить картину целиком. И вижу ничего. Ну, то есть вижу идеально сложенное мускулистое тело без единого намека на рану, синяк или царапину. Только та самая бледность и испарена. Я вожу ладонями по его груди, руками, пытаясь нащупать что-то. Какую-то брешь, внутреннее кровотечение, но кожа гладкая и горячая. Да что же с тобой такое? Почти плачу я от бессилия. И в этот момент его веки подрагивают. Ресницы приподнимаются, и его взгляд, мутный и неосознанный, фокусируется на мне. На мне. Стоящий разве что не в нем, в полупрозрачном пеньюаре с растрепанными волосами и дикими глазами. «М -м -м, какой вид? Усмехается он, но голос его слаб. Ахую и инстинктивно скрещивая руки на груди, прикрываясь. Ты что за представление здесь устроил? Шиплю я, стараясь скрыть смесь облегчения и дикого смущения. Он медленно моргает, и в его глазах проступает тень привычной насмешки, но тут же гаснет, вытесненная больью. Это непредставление. Его голос хриплый, шепот едва слышный. Ранено мое духовное тело. Для твоего уровня восприятия невидимо. Он замолкает, переводя дух. Кажется, каждое слово дается ему с огромным трудом. Но раз ты в порядке, он снова пытается сфокусировать на мне взгляд. Значит, все было не зря. И с этими словами его глаза закатываются, голова безвольно откидывается на подушку, и он снова теряет сознание. Я остаюсь сидеть рядом, смотря на его безчувственное тело, а в ушах звенит от его последней фразы: "Раз ты в порядке, значит, все было не зря. Что было не зря? Что он сделал?" За несколько часов до этого, Демьян. Прекрасно, просто великолепно. Вы не только сорвали мне вызов, но и устроили сеанс бесплатной психологической помощи. Мои поздравления. Я осмотрю на лику, на ее разгоряченное яростное лицо, на огонь в ее глазах. Она прекрасна и абсолютно невыносима в своей справедности, а еще ведьма. Но так даже лучше. Демьян, прекрати. Она злобно смотрит на меня. Я думала, ты выше этого. Малолетний идиот собирается устроить апокалипсис для своей бывшей, а ты собираешься ему в этом помочь? Пока она кричит на меня, я чувствую это. Приближение. Тяжелую, как свинец волну изначального холода. Сделка сорвана. Нарушен кодекс, и за этим последует расплата. Внутри у меня все сжимается. Она не понимает. Это не вопрос хочу не хочу. Я не могу не заключить сделку, говорю я, и чувствую, как меняется мое лицо. Времени нет, не секунды. Я щелкаю пальцами, но это не просто щелчок, это концентрация. Выжимание из себя могущества искры самой своей сути. Я не отправляю ее домой. Я выдергиваю ее из пространства, создаю для нее коридор безопасности, ограждая от того, что сейчас произойдет. И это дико больно, как будто рвут на части изнутри. Я вижу, как ее глаза расширяются от шока, как ее фигура искажается и исчезает. Следом я делаю еще одно усилие, вышвыривая из квартиры и этого всхлипывающего парнишку. Пусть поразмыслит о своей несчастной любви где-нибудь в другом месте. Сейчас ему не следует здесь находиться. Тишина. Я остаюсь один в гостиной. Воздух сгущается, темнеет, из тени в центре комнаты будто из самой пустоты появляется фигура. Высокий, в черном, лишенном каких-либо деталей одеяния. Его лицо — маска без возраста и эмоций. Каратель. Объяснись. Его голос не имеет тембра. Он просто есть, как скрежет камня. Некомпетентный клиент. Развожу я руками и улыбаюсь. Внутри все горит и ноет от затраченных сил. Ничего ценного за душой. Мне лично не хочется мораться о такое ничтожество. Это уже не первая сорванная сделка за последнее время, Лембоев, — говорит каратель, и его бездушный взгляд будто просверливает меня насквозь. Он медленно проводит по воздуху, принюхиваясь. Здесь был кто-то еще, посторонний. Галлюцинации на пустом месте. Парирую, я вкладываю в голос всю оставшуюся наглость. Вы же знаете, какие испарения бывают в таких жилищах. Я чувствую, как мои силы на исходе. Темнеет в глазах. Удерживать маску безразличия становится пыткой. На виде уже порядок в своих делах, провозглашает каратель. Иначе придется отвечать перед старейшинами. Все будет в полном порядке, говорю я, изображая легкую улыбку. Хоратель смотрит на меня еще мгновение, а затем просто растворяется в тени, из которой появился. Как только он исчезает, я падаю на колени, давясь сухим кашлем. Внутри все разорвано. Такое быстрое перемещение двух человек, да еще и с созданием защитного барьера, это стоило мне большей части накопленной силы. И тут я чувствую резкую жгучую боль в плече, не физическую, а глубинную, внутренний шрам, напоминание, предупреждение. Кажется, наверху уже начали догадываться о моих истинных намерениях, но это сейчас не важно. Важно другое. Я должен знать, должен убедиться. Собрав последние крохи сил, Я концентрируюсь на ее образе, на ее лице, на ее энергии, и я должен быть уверен, что она в безопасности. Если они поймут, все пропало. И я исчезаю из запустевшей квартиры, чтобы материализоваться там, где она, где бы она ни была. Последнее, что я вижу перед тем, как отключиться, это ее широко раскрытые от ужаса глаза и полупрозрачный пеньюар. Ммм, как не хорошо передо мной такая красотка, а я не в форме.